Глава двадцать третья. Перед завтраком. «Вы правда считаете, что я вкусная?» Мямлю я с просонья, и только после понимаю, что сморозила глупость. Сон как рукой снимает. Подскакиваю на кровати, а потом натягиваю одеяло до самого подбородка. Как будто это спасёт меня от участи стать завтраком для одного большого и очень... претекательного дракона. Мама, дорогая, а если он скрывает это, и никто не должен был знать, а теперь его тайна под угрозой? Ну, проклятье. Он же сам меня запер. Неужели не предположил, что я что-нибудь замечу? Его вообще из соседнего окна драконом вылетел. А если кто-то ещё на улице был и смотрел? Ох, Почему я об этом не подумала? Глаза ректора становятся настолько непроглядно тёмными, что страх ледяной крошкой распространяется по всему телу, попадает в лёгкие и мешает даже сделать вдох. Тенгер резко перемещается ко мне, нависая надо мной, прижимая к кровати. Сердце бешено бьётся, шутить больше не хочется. Может, это всё же кошмар? шпилька с лукавым прищуром чуть слышно говорит ректор. Тебя не учили, что чужое брать нехорошо? Точно съест. Но этой мысли вторит нечто совсем иное. Ощущение тепла, даже жара, исходящего от тела ректора, будоражит те чувства, которые в этой ситуации должны спать мёртвым сном. как минимум в отношении него. Запах кофе и специй, одурманивающий, действует на мой мозг. Трепет пробегает по всему телу, собирается в солнечном сплетении и опускается ниже в живот, а потом взрывается тысячи искор и непонятным мне желанием. Чего? Неужели я хочу, чтобы Тенгер меня поцеловал? Лёд в крови заменяется на огонь. Пылают руки, лицо, и ощущение, что одежда, которая на мне, тоже воспламенится, и останусь я перед глазами появляется красная пелена. Меня будто кружит в огненном вихре, вот-вот испипелит. Дыши глубже, как сквозь толщу воды слышу я. Инга, успокойся. На мою щёку ложится прохладная шероховатая рука, и становится спокойно. Кажется, что я 100 лет не дышала, а теперь могу вдохнуть полной грудью, и будет счастье. Вот так, молодец, Шпилька. Часто моргаю и вижу перед собой обеспокоенное лицо ректора. Пожаров нам не надо, и всплесков тоже. поэтому будешь приходить ко мне после занятий на индивидуальные. Теорию в виде правил для девочек из цветника и практику, которая поможет обуздать твою силу, такую же вредную, как ты сама. Он отстраняется и подбирает с пола как-то там оказавшуюся книгу про драконов. Алистер, окликаю его я. Ты людей ешь? Самой же хочется закатить глаза от тупости вопроса. Но я всё же жду ответ, потому что спросить: "Ты дракон?", когда своими глазами видела, как он перевоплощается, ещё глупее. "Нет", усмехается ректор, а потом думает и добавляет: "Только кусаю иногда". Перед глазами предстаёт картина его огромной зубастой пасти, которая кусает человека. Нет, мне кажется, это всё-таки называется «есть». «А ещё драконы есть?» «Ну, я просто генератор вопросов». «Вероятность пятьдесят процентов», — продолжает издеваться надо мной Тенгер. «Либо да, либо нет. Одевайся, Инга». А то останешься без завтрака. Вчерашний ужин был исключением. Он выходит, закрывая за собой дверь, а я утекаюсь лицом в подушку и громко рычу в неё. Идиотизм. Почему мои мозги превращаются в желе, когда он рядом? И как мне думать о плане побега, когда я постоянно думаю о ректоре? привожу себя в порядок, насколько я могу, когда мысли в раскорячку. Проверяю наличие бумаги и пера для лекции и смотрю на остальные вещи. И куда мне их с собой весь день таскать? Надо ректора спросить. Возвращаюсь в кабинет с этой мыслью, но он не даёт задать вопрос. Я тебя провожу, говорит, отходя от окна. Сочетание ректора и окна оживляет вчерашнюю драконистую картинку, и я невольно закусываю купол. Но сначала я должен подстраховаться, учитывая твоё умение попадать в неприятности. Тенгер подходит к столу и берёт с него браслет из двойной нити бусин. Дай руку. Сжимаю кулаки, прячу их за спиной и делаю шаг назад. «Зачем?» «Хмуро рассматриваю эту штуковину, и она мне совсем не нравится». «Стабилизатор магии», — говорит он, наклоняет голову на бок и ждет. «Чтобы ты сама себя не уничтожила и не разнесла мне Академию». Поджимаю губы. «Не хочу я никаких стабилизаторов, даже в виде украшений. И так, как в клетке здесь, в Академии». А теперь ещё и окольцевать хочет. Инга. Голос ректора, несмотря на моё упрямство, становится только мягче. Он подходит и подцепив пальцами подбородок, поднимает его. Я ни за что не причиню тебе вреда. Мне нужно, чтобы ты была в безопасности. Вкратчиво гипнотизируя меня своим чёрным взглядом, сдаюсь и протягиваю руку с меткой всё равно её очень хочется прикрыть чтобы мне в глаза не мозолило кажется этот выбор нравится тэнгиро потому что он с лёгкой улыбкой закрепляет браслет на моём запястье спасибо выгибает бровь а теперь в столовую мы выходим и петляем по коридорам академии пару раз другой рукой своё новое украшение. Кажется, что браслет слегка тёплый, но не горячий. Лёгкий настолько, что совсем не чувствуется, и в то же время я не могу перестать о нём думать. Из полупустых коридоров с административными кабинетами мы выходим в учебную часть академии, в которой уже суетятся адепты Я то и дело ловлю на себе любопытные и немного осуждающие взгляды. Кажется, что все теперь думают, что ректор тащится со мной в наказание. А на самом деле, я ни разу в академии не чувствовала себя в такой безопасности, как сейчас. Тенгер доводит меня до столовой цветника. Иди завтракать, а потом на занятия. и чтобы везде ходила только с другими цветоточками. Поняла меня? спрашивает строго. Киваю. Пожалуй, это будет хороший вариант, если я со скуки не помру. Но лучше так, чем в постели у императора. Фу, что за мысли. Как скажете, господин ректор? Он хочет ещё что-то сказать, но передумывает и уходит туда, откуда мы пришли. Перед тем как зайти в столовую, я бросаю ещё один взгляд на удаляющуюся широкоплечую фигуру. И всё же, что из прочитанного о драконах правда? Суета, которая царит в цветнике, мне не нравится с первого взгляда. поэтому я напрягаюсь и даже игнорирую громкое урчание своего желудка снова восклицает одна из старшекурсниц он только был его не должно быть ещё пару месяцев мне передали что ему не понравилось что он не смог в полной мере насладиться новыми цветами говорит девушка со второго курса и бросает на меня особенно выразительный взгляд. У нас 2 дня на подготовку к выступлению, которое сразит. Да хоть бы инфаркт его сразил, говорит её соседка и тут же получает тычок в бок. Ты потише, у императора тут везде уши. Что этот хрыч опять едет?